Глава 6. Новость о том, что они получили приглашение поужинать в доме лорда и леди Уэстклифф, была встречена домочадцами Амелии по-разному. Поппи и Беатрикс пришли в восторг. Уин, которая все еще не оправилась от путешествия в Гэмпшир, вздохнув, смирилась, а Лео был искренне рад предстоящему пиршеству, которое наверняка будет сопровождаться хорошим вином. Мэри Пен, однако, наотрез отказался ехать. Но ты же член семьи, уверяла его Амелия, наблюдая за тем, как он прибивает отставшие от стен деревянные панели в одну из комнат. Делал он это с уверенностью настоящего мастера. Как бы ты ни старался отрицать свою связь с Хатууэйми, впрочем, винить тебя за это нельзя. Но факт остается фактом: ты один из нас, и ты. «Поедешь с нами». Мэрипен методично забил еще несколько гвоздей. «Мое присутствие совсем не обязательно». «Возможно, и не обязательно, но ты сможешь хорошо провести время и отдохнуть». «Нет, не смогу», — с угрюмой уверенностью сказал он, продолжая забивать гвозди. «Ну почему ты такой упрямый?» «Если вдруг боишься, что с тобой там будут плохо обращаться, то вспомни, что у лорда Уэстклифа уже гостит один цыган. Стало быть, у него нет никаких предрассудков». «Я не люблю Гаджос». «Вся моя семья, твоя семья, Гаджос, значит ли это, что ты нас не любишь?» Мэри Пен не ответил, продолжая стучать молотком очень громко. Амелия вздохнула. «Мэрипен, ты страшный сноб, и если вечер окажется ужасным, твой долг разделить его с нами». Мэрипен набрал в руку еще гвоздей. «Это была неплохая ловушка, но я все равно не пойду». Примитивный водопровод в Рамзи-хаусе Плохое освещение и мутные зеркала, в которых мало что отражалось, делали приготовление к визиту в Стоуни Кросс весьма затруднительными. После того, как на кухне была с трудом согрета вода, ее пришлось носить вверх по лестнице, чтобы все смогли искупаться. Все, разумеется, кроме Уин, которая лежала в своей комнате, чтобы сохранить силы. Амелия сидела с непривычной для себя терпеливостью, пока Поппи укладывала ее волосы. Она зачесала их назад, потом заплела в толстые косы, которые прикрепила шпильками в тяжелый шиньон на затылке. «Вот так!» — с удовольствием вздохнула Поппи. «Прическа у тебя, по крайней мере, модная». Как и остальные сестры, Амелия была одета в обычное платье из голубого шелка. Фасон был достаточно простым, не слишком пышная юбка и длинные обтягивающие рукава. Платье Поппи было того же фасона, но только красным. Она была необыкновенно хорошенькой и живой, с тонкими чертами лица и умненькими глазками. Если бы популярность светских девушек определялась по уму, а не по приданному, Поппи была бы провозглашена первой красавицей Лондона. Вместо этого она жила в глуши, в полуразвалившемся доме, ходила в старых платьях и таскала воду и уголь, как простая служанка, и ни разу не пожаловалась. Очень скоро мы закажем тебе новые платья, сказала Амелия, чувствуя, как ее сердце сжимается от раскаяния. «Всё наладится, Поппи, я обещаю. Я надеюсь. Весело открикнулась Поппи. Мне будет необходимо бальное платье, если уж придется для пользы семьи искать богатого покровителя. Ты же знаешь, что я сказала это в шутку. Тебе не надо искать денежного поклонника, только такого, который будет добр к тебе. Поппи усмехнулась. Будем надеяться, что доброта и богатство не взаимоисключающие вещи. Как ты думаешь? «Конечно же, моя дорогая!» Когда все собрались в холле, Амелия почувствовала еще большее раскаяние, увидев Беатрикс в зеленом до щиколоток платье и на крахмаленном белом переднике, приличествующем для девочки 12, а не 15 лет. Подойдя к Лео, она пробормотала. «Больше никаких азартных игр, Лео!» «Деньги, которые ты проиграл в клубе Дженнера, можно было бы потратить с большей пользой, например, на приличные платья для твоих младших сестер. «У тебя более чем достаточно денег, чтобы отвезти их к портнихе», — холодно заметила Лео. «Не делай из меня негодяя, ведь заботиться об их нарядах — это твоя обязанность». Амелия стиснула зубы. Хотя она и обожала Лео, никто не мог так сильно и быстро разозлить ее, как он. Хорошо бы ударить его по голове чем-нибудь тяжелым, чтобы образумить. «Та скорость, с которой ты перерыл наши семейные чемоданы, навела меня на мысль, что мне уже не с чем отправляться за модными покупками». Сёстры смотрели на них широко открытыми глазами, потому что разговор перешел в громкую ссору. «Если тебе нравится нищенская жизнь», — кричал Лео, — «это твое дело. Но я буду жить по-другому. Ты не можешь радоваться сегодняшнему дню, потому что всегда думаешь о завтрашнем. Но для некоторых людей завтра так и не наступает». «Кто-то должен думать о завтрашнем дне!» — взорвалась Амелия. «Ты эгоист и мод! А ты — властная Мегера!» Уин встала между ними, положив руку Амелии на плечо. «Замолчите! Вы оба! Зачем сердить друг друга как раз перед званым ужином?» Она улыбнулась Амелии так, что любой мог бы растаять. «Не хмурься, дорогая! Вдруг твое лицо...» так и останется таким. И если я буду долго смотреть на Лео, так и произойдет. Лео фыркнул. Я удобный козел отпущения, да? Если бы ты была честнее сама с собой, Амелия... Мэри Пен позвала Уин. Карета готова? Мэри Пен появился в дверях. Он выглядел угрюмым и растрепанным. Было решено, что он довезет их до дома лорда Уэстклифа, а позже за ними вернется. «Готово!» Когда он глянул на бледную красоту Уин, выражение его лица стало еще мрачнее. Амелия разгадала этот взгляд Мэри Пэна. Он отказался присутствовать на вечере, потому что не хотел находиться в обществе Уин в официальной обстановке. Он пытался соблюдать дистанцию между собой и Уин, но ему не удавалось скрыть волнение. Амелию беспокоило, что Мэри Пен, который никогда не проявляла открыто своих чувств, возможно, испытывает тайную и сильную любовь к ее сестре. Но Уин во всех отношениях была слишком хрупкой, слишком утонченной, слишком противоположностью Мэри Пена, и он это понимал. В растрёпанных чувствах после ссоры с Лео Амелия села в карету вслед за сестрами. В дороге все молчали. Никто из них раньше не видел таких богатых и хорошо ухоженных земель. Казалось, что каждый куст, каждое дерево были предметом особой заботы. Дом лежал среди лесов и садов, словно задремавший гигант. По четырем углам возвышались башни, обозначавшие границы первоначально построенной крепости, но дальнейшие пристройки только придали дому приятную для глаз асимметрию. Светло-желтые стены со временем немного поблекли, что отличало дом особой элегантностью. Возле дома, по краям роскошного двора, располагались конюшни и флигели для прислуги. В отличие от типичных построек такого назначения, они были отделены широкими каменными арками. Стоунекрос был местом, достойным королей. И насколько Амелии была известна родословная лорда Уэстклифа, его происхождение было даже более знатным, чем у королевы. Когда карета остановилась у входа в особняк, Амелии захотелось, чтобы вечер уже закончился. «В этой роскошной обстановке все их недостатки будут особенно заметны. Они будут выглядеть здесь, как кучка бродяг». Амелия оглядела свой выводок. Уин надела обычную маску неприступной безмятежности. Лео выглядел скучающим. Очевидно, научился этому выражению у недавних знакомых в горном клубе. Младшие девочки были возбуждены. Они, по крайней мере, хорошо проведут время, — подумала Амелия, — им Бог свидетель, они это заслужили. Мэри Пен помог сестрам выйти из кареты, последним появился Лео. Мэри Пен что-то тихое ему сказал, скорее всего, дал совет не спускать глаз Суин. Лео ответил гневным взглядом, с него было довольно критики Амелии. «Если ты так о ней беспокоишься, — процедил он сквозь зубы, — заходи с нами в дом и будь ей нянькой». Мэри Пен сощурился, но промолчал. Отношения между двумя мужчинами нельзя было назвать братскими, но они всегда сохраняли видимость сердечности. Мэри Пен никогда не претендовал на роль второго сына, несмотря на то, что родители очень его любили. И в любой ситуации, когда между мальчиками возникала возможность соревнования, Мэри Пен обычно отступал. Лео со своей стороны всегда хорошо относился к Мэри Пену и даже обращался к нему за советами. Когда Лео заболел скарлатиной, Мэри Пен помогал его выхаживать, был терпелив и добр даже больше, чем Амелия. Позже она сказала Лео, что он обязан своей жизнью Мэри Пену. Однако Лео, вместо того, чтобы быть благодарным, казалось, не мог ему этого простить. «Пожалуйста, Лео, веди себя прилично», — повторяла про себя Амелия. И ей хотелось умолять об этом брата, но она промолчала и в сопровождении сестер поднялась на ярко освещенное крыльцо особняка. Массивные двойные дубовые двери открывались в огромный холл, украшенный бесценными гобеленами. Величественная мраморная лестница вела на галерею второго этажа. Даже самые отдаленные уголки холла и коридоры во внутренние помещения были освещены громадной хрустальной люстрой. Внутреннее убранство дома было безупречно чистым, сверкающим и отполированным. Не было ничего новомодного, никаких острых углов, которые могли бы разрушить атмосферу истинного великолепия. Именно таким, подумала Амелия, должен был выглядеть Рамзи Хаус. Между тем, лакеи вышли, чтобы принять у них шляпы и перчатки, а пожилая домоправительница радушно приветствовала гостей. Однако внимание Амилии было приковано к идущим им навстречу лорду и леди Уэстклиф. Облаченный в отлично сидящий на фигуре вечерний костюм, лорд Уэстклифф двигался с уверенностью заядлого спортсмена. Его лицо было скорее необычным, чем красивым. Сдержанность в проявлении эмоций выдавала человека, привыкшего быть требовательным к другим, равно как и к себе. Не было сомнения, что такой могущественный человек, как Уэстклифф, выберет себе в жены идеальную англичанку — женщину, с детства впитавшую в себя холодную утонченность. Амелия была удивлена, когда леди Уэстклифф заговорила с явным американским акцентом. Слова вылетали из ее рта с такой быстротой, что, казалось, она говорила, не задумываясь. «Вы представить себе не можете, как давно я мечтала о новых соседях. Здесь, в Гэмпшире, бывает так скучно. Я буду рада познакомиться со всеми хатуэями». Она удивила Лео, протянув ему руку, как это обычно делают мужчины. «Лорд Рамзи, как приятно!» «К вашим услугам, миледи». Лео не мог понять, как ему вести себя с этой женщиной. Леди Уэстклиф и Амелия протянула руку. Амелия ответила на крепкое рукопожатие и посмотрела в немного раскосые карие глаза графини. Лилиан Уэстклиф была высокой, худощавой молодой женщиной с блестящими каштановыми волосами, приятными чертами лица и веселой улыбкой. В отличие от своего мужа, она излучала дружелюбие, которое сразу располагало к ней. «Вы Амелия!» «Та самая, в которую вчера стреляли?» «Да, миледи. Я так рада, что граф вас не убил. Вообще-то он редко промахивается». Дерзость жены вызвала у графа снисходительную улыбку. Было видно, что он давно привык к подобным шуткам своей очаровательной супруги. «Я не целился в мисс Хаттой», — спокойно сказал он. «Ты мог бы придумать себе более безопасное хобби». предложила леди Уэстклив, например, наблюдать за птицами или коллекционировать бабочек, в общем, что-то более благородное, чем организовывать взрывы. Амелия ожидала, что такая дерзость рассердит графа, но граф рассмеялся. Пока его жена знакомилась с членами семьи Хатуэй, он продолжал смотреть на нее с теплотой и нескрываемой нежностью. Амелия представила сестер необычной хозяйки. Слава богу, никто из них не забыл сделать реверанс и вежливо отвечал на все прямые вопросы. На такие, например, любят ли они кататься верхом, нравится ли им танцевать, пробовали ли они местные сорта сыра и не любят ли они, так же, как и она, такие скользкие английские блюда, как угорь и свиной студень. Все рассмеялись, когда хозяйка состроила забавную гримасу отвращения, а потом направились в гостиную, где в ожидании приглашения к ужину собралось около двух дюжин гостей. Амелия слышала, как Поппи шепнула Беатрикс на ухо. «Она мне нравится. Ты думаешь, все американки такие экстравагантные?» «Экстравагантные». «Да, это слово, пожалуй, как нельзя лучше», — подходила леди Уэстклив. «Мисс Хаттауэй», — спросила графиня Амелию. «Граф сказал мне, что в Рамзи-хаусе так давно никто не жил, что дом, наверное, лежит в руинах». Прямота графини привела Амелию в растерянность. «Ах, нет, руины — это слишком сильно сказано. Просто дом надо как следует почистить и убрать». кое-что починить, и она замолкла, так ей стало неловко. «Все так плохо, да?» Леди Уэстклифф смотрела на нее с откровенной симпатией. Амелия слегка пожала плечами. «Конечно, работы очень много», — призналась она, — «но я не боюсь работы. Если вам нужна помощь или совет, в распоряжении уэстклифа есть неиссякаемые ресурсы». Он может подсказать вам, где что найти». «Вы очень добры, миледи», — поспешно ответила Амелия, «но вам нет нужды заниматься нашими домашними делами». Менее всего Амелии хотелось, чтобы ее семья выглядела нищей и, не дай бог, попрошайкой. — Вам не удастся избежать нашего вмешательства, — усмехнулась леди Уэстклиф. Вы сейчас в сфере влияния Уэстклифа, а это означает, что хотите вы того или нет, вам будут советовать. И самое худшее из всего этого то, что он почти всегда прав. Она бросила на мужа взгляд полный любви. Словно почувствовав ее взгляд, граф повернул голову. Между ними произошел бесловесный разговор, и он почти незаметно ей подмигнул. У леди Уэстклифф вырвался смешок. Она повернулась к Амелии. «В следующем сентябре будет четыре года, как мы женаты. Я-то думала, что к этому времени перестану быть в него влюбленной. Но вот ошиблась». Она лукаво улыбнулась. «Пойдемте, я представлю вас другим гостям». «Скажите, с кем вы хотите познакомиться в первую очередь?» Амелия посмотрела на группу мужчин, окружавших графа, и ее внимание привлёк Кэм Роан. Он, как и остальные джентльмены, был одет в черно белый вечерний костюм. Но в отличие от них он в этом наряде выглядел экзотически и совершенно не на месте в этой благопристойной обстановке. Поймав ее взгляд, он поклонился. Она ответила тем же. «Вы, я вижу, уже знакомы с мистером Руаном», сказала леди Уэстклиф, заметив обмен приветствиями. «Интересный человек, не правда ли? Он очень приятен и обаятелен, и только наполовину цивилизован, что мне, признаться, очень нравится». Я... Амелия с усилием оторвала взгляд от Руана. Ее сердце билось беспорядочно. «Цивилизован наполовину? Это как?» «Вы же знаете все эти правила этикета, которые свято блюдет высшее общество. Мистеру Роану на большинство из них наплевать». Леди Уэстклифф усмехнулась. «По правде говоря, и мне тоже». «А вы давно знакомы с мистером Роаном?» «С тех пор, как лорд Сент-Винсент стал владельцем игорного клуба. Мистер Роан стал своего рода протеже и Уэстклифа, и Сент-Винсента. Вроде того, что на одном плече у него сидит ангел, а на другом — дьявол. Но мистеру Роану, кажется, удается справляться и с тем, и с другим. А почему оба джентльмена так им заинтересовались? Он необычный человек. Я не уверена, понимают ли они его. По мнению Уэстклифа, Роан обладает выдающимся умом, но в то же время суеверен и непредсказуем. Вы слышали, что он проклят удачей? Как это понимать? Что бы Роан ни делал, он не может не выигрывать, причем кучу денег. Даже если он пытается проигрывать, он уверяет, что у человека не должно быть так много денег. Так считают цыгане. пробормотала Амелия. Они верят в то, что человек не должен быть обременен вещами. Да, я выросла в Нью-Йорке и воспитана иначе. Но философия цыган мне нравится. В этом что-то есть. Так вот... Мистер Роан против своей воли получает процент от всех доходов клуба, и сколько бы он ни тратил на благотворительность или не инвестировал в провальные проекты, у него неожиданно появляются доходы. Сначала он приобрел скаковую лошадь с короткими ногами, крошку Данди, и она выиграла в прошлом апреле главный национальный приз. Потом был этот случай с фабрикой и, простите. В восточной части Лондона была небольшая убыточная фабрика по выпуску резины. Как раз в тот момент, когда фабрика была на грани банкротства, мистер Роан вложил в нее большие деньги. Все, включая лорда Уэстклифа, уговаривали его не делать этого, доказывали, что он дурак и потеряет все до последнего цента. Чего он и добивался. Точно. Но к ужасу Роана все обошлось. Директор фабрики использовал деньги Роана на приобретение патента на процесс вулканизации, усовершенствовал его, и теперь эта фабрика процветает. Я могла бы рассказать вам больше, но все это будут вариации на ту же тему. Мистер Роан выбрасывает деньги на ветер, а они возвращаются к нему в десятикратном размере. «Я бы не назвала это проклятием». «Я тоже», — леди Уэстклифф тихо засмеялась. «А мистер Рон называет. Это-то и смешно. Вы бы видели, какое у него было сегодня утром угрюмое лицо, когда он получил известие от своего биржевого маклера из Лондона. Новости были отличные, а он скрежетал зубами». Взяв фамилию под руку, леди Уэстклиф стала прогуливаться с ней по комнате. «Хотя сегодня у нас мало подходящих джентльменов, я обещаю, что когда начнется сезон, недостатка в них не будет. Они приезжают охотиться и ловить рыбу, и мужчин всегда больше, чем женщин. Это хорошая новость. Я очень надеюсь, что мои сестры найдут себе подходящих женихов». От леди Уэстклифф не ускользнул подтекст. «О себе вы, по-видимому, не думаете. Я не собираюсь выходить замуж». «Почему?» «Я ответственная перед своей семьей. Я им нужна». Помолчав, она добавила довольно откровенно. «Правда в том, что мне было бы невыносимо подчиниться диктату мужа». Я испытывала те же чувства. Но должна вас предупредить, мисс Хаттэуэй, жизнь иногда нарушает наши планы. Я знаю это по опыту. Амелия улыбнулась. Леди Уэстклифф не убедила ее. У каждого свои приоритеты. Она посвятит все свое время и силы тому, чтобы создать дом для своих сестер и брата и увидеть их здоровыми, счастливыми и со своими семьями. У нее будет много племянников и племянниц, и Рамзи Хаус будет полон людей, которых она любит. Никакой муж не может предложить ей большего. В поле зрения Амелии попал Лео, и ее поразило выражение его лица, вернее, отсутствие всякого выражения, что свидетельствовало о том, что брат скрывает какое-то сильное чувство. подошел к ней и обменялся любезностями с леди Уэстклифф, которая вскоре извинилась перед ними, заявив, что должна встретить вновь прибывшую пожилую гостью. — В чем дело? — шепотом спросила Амелия. — У тебя такой вид, будто ты проглотил лягушку. — Давай не будем сейчас говорить друг другу гадости, — сказал он. Вид у него был озабоченный. — Соберись, сестренка. «Сюда идет кое-кто, кого ты не хочешь видеть». И «Если ты имеешь в виду мистера Роана, уверяю тебя, я совершенно...» «Нет, это не Роан». Лео обнял ее за талию, словно предполагал, что ее придется поддержать. И она поняла, еще прежде, чем обернулась и увидела подходившего к ним мужчину. Она всегда знала, что рано или поздно ей придется снова встретиться с Кристофером Фростом. Он был один, хотя можно было ожидать, что он будет со своей молодой женой. Амелия поблагодарила небеса, что ей не придется знакомиться с женщиной, ради которой Кристофер ее бросил. Она отчаянно пыталась изобразить из себя независимую леди, которая с равнодушным видом приветствует свою бывшую любовь. Хотя бледности лица ей не удалось избежать, хорошо еще, что не было слышно, как громко стучит ее сердце. Если бы судьба была более к ней благосклонна, Фроз должен был бы выглядеть ниже ростом, не таким красивым и менее желанным, чем она помнила. Но жизнь, как всегда, не была справедливой. Кристофер был по-прежнему высок, строен и красив. Голубоглазый, с густыми, коротко подстриженными светлыми волосами. — А, старый знакомый, — сказал Лео не слишком приветливо. Их дружба прекратилась сразу же, когда Фрост бросил Амелию. У Лео, конечно, были недостатки, но в преданности своей семье ему нельзя было отказать. «Милорд», — тихо сказал Фрост, поклонившись обоим, — «и мисс Хаттуэй». Ему, видимо, что-то стоило, чтобы встретиться с ее взглядом. А уж ей чего это стоило, одному богу было известно. «Давно не виделись. Слишком давно. И еще бы столько не видеться». — ответила Лео, не обращая внимания на то, что Амелия украдкой наступила ему на ногу. — Ты гостишь в этом доме? — Нет, я навещаю старых друзей. Им принадлежит деревенская таверна, — спокойно ответил Фрост, проигнорировав дерзость Лео. — И сколько ты проведешь здесь времени? — Ну, у меня нет определенных планов. Я обдумываю кое-какие проекты и наслаждаюсь простотой и тишиной деревенской жизни». Он глянул на Амелию, а потом снова посмотрел на Лео. «Я послал тебе письмо, когда узнал, что ты унаследовал титул». «Я его получил», — небрежно признался Лео, но не запомнил содержание. «Я написал, что я рад за тебя». но разочарован тем, что потерял достойного соперника. Ты всегда стимулировал меня в работе. — Да, — скептически ответил Лео. Я оказался большой потерей для архитектурного сообщества. — Это правда, — безо всякой иронии согласился Фрост. Его взгляд остановился на Амелии. — Могу я сделать вам комплимент, мисс Хаттэуэй? Вы выглядите прекрасно. «Как странно», — думала Амелия, — «когда-то мы были влюблены, а теперь разговариваем так, будто еле знакомы». Она больше его не любила, но воспоминания о том, как он ее обнимал, целовал и говорил ласковые слова, странным образом окрашивали все ее мысли и чувства. Она вспомнила, как Кристофер преподнес ей букет роз, Взяв одну розу, он провел ею по ее щеке и полураскрытым губам и улыбнулся тому, как она покраснела. «Моя любовь», — прошептал он тогда. «Спасибо. Вас можно поздравить с женитьбой?» «Боюсь, что поздравления ни к чему», — ответил он. «Свадьба не состоялась». Амелия почувствовала, как рука Лео сжала ей талию. Она чуть прислонилась к брату и отвела взгляд от Кристофера Фроста, потеряв дар речи. Он не женат. «Так она все таки вовремя опомнилась?» — услышала она голос Лео. «Или это ты передумал?» Стало очевидно, что мы не подходим друг к другу, как нам казалось. Она была достаточно великодушна, чтобы освободить меня от данного мной слова. Значит, тебе дали пинка, сказала Лео. Ты все еще работаешь у ее отца? Лео, почти шепотом сказала Амелия. Она успела заметить, как Фрост криво усмехнулся, и ее сердце сжалось от этой знакомой усмешки. Ты в карман, за словом, никогда не лез, Лео. Да, я все еще работаю у Темпла. Он опять посмотрел на Амелию, видимо, оценив ее сдержанность. «Было приятно снова увидеть вас, мисс Хаттэуэй». Когда Кристофер отошел, Амелия выдохнула и обернулась к брату. «Лео, я была бы тебе очень благодарна, если бы ты выражался более деликатно. Мы не можем быть такими же учтивыми, как твой мистер Фрост». Он не мой мистер Фрост, и довольно вяло добавила и никогда не был. Ты заслуживаешь гораздо лучшего, просто помни об этом, когда он опять приползет к твоим ногам. Не приползет, ответила Амилия, но ее сердце забилось, и ей это не понравилось.